Перед ней был Ги. Ги Анжуйский, сын Фулька Рыжего, с которым она была помолвлена с младенчества, с которым обменялась поцелуями именно в ту роковую ночь, когда из-за набега норманов ее жизнь так круто изменилась. В первое мгновение Эмма ощутила головокружительную радость. Она видела, как Ги пронзила норманская стрела и с тех пор считала его погибшим, причем погибшим по ее вине. Впрочем, позднее она узнала, что Ги выжил, когда это было... Да, ей рассказал об этом еще в Британии Эврар Меченый. Поразительно, как изменился этот юноша. Монашек превратился в милита Роберта Нейстрийского. Неудивительно, что она не сразу признала прежнего жениха. Как он изменился, как возмужал. Когда-то Эмма едва не погубила Ги, заставив бросить вызов викингам, грабившим Геларий. Что ж теперь? Она почувствовала странное смущение. Ги... Несомненно, по-прежнему ненавидевший чужаков, наверняка осуждает ее, потому что видел, как она нарядная, веселая, распевала для толпы хохочущих норманов, в ненависти к которым клялась. Более того, девушка пела ту песенку, которой сам Ги обучил ее в часы их первого и последнего свидания. А теперь он не желает даже взглянуть в ее сторону. Ролло не сводил с нее глаз и видел, что Эмма чрезвычайно взволнована и обеспокоена. Возможно, это связано с прибытием франков, однако никогда прежде послы герцога не привлекали ее внимание. Сейчас же она словно сама не своя. Продолжая наблюдать за Эммой, Ролло машинально слушал то, что ему говорил олов «За время моего отсутствия ты, похоже, неплохо поладил с Робертом, раз у вас одно соглашение следует за другим». «Но зачем тебе все это? Или ты решил умереть в постели, а не в славной битве?» Волей Одина мы лучшие воины под луною, и не стоит забывать об этом. Если бы я знал, что бешеный Рола левша, лишь щегольства ради носит глитниру пояса, я бы не спешил собрать для тебя столько жаждущих славы героев. Всему свое время, Олов. Дело в Нормандии для твоих бойцов найдется. Если же они не хотят ждать своего часа, я никого не держу. Да и тебе не стоит торопиться идти против франков». «Или ты забыл, что посватался к младшей дочери Ботальфа, и она сохнет от тоски, поджидая тебя в бое?» олов вдруг ослепительно улыбнулся. «О, Ингрид! Право, у меня за это время было столько женщин, что я и перестал вспоминать о ней. Наверняка она стала совсем взрослой. Клянусь мечом, слишком быстро взрослеют наши невесты. Что ж, мир порой тоже дело неплохое». Толстяк Франкон напомнил мне как-то одно древнее изречение «Хочешь мира, готовься к войне». «Так что твоим воинам не придется скучать без дела». олов какое-то время размышлял над словами Роллу, затем тряхнул головой, так ничего и не поняв, и сказал «Я вижу, ты по-прежнему слушаешь все, что бормочет этот поп». «А чего же не послушать? Если я намерен окончательно укрепиться на этой земле, не мешает узнать о ней побольше». олов промолчал, заметив, что все это время Роллу не сводил глаз с рыжеволосой девушки. Однако и Снефрит, сидевшая рядом с ним, также пристально наблюдала за происходящим. Снефрит обратился к ней олов почувствовав, что ее следует отвлечь. «Когда я вновь увидел твою неувидаемую красу, то сочинил для тебя вису» — импровизированное короткое стихотворение или строфа в поэзии скальдов. Он поднялся, набрал в грудь побольше воздуха — И продекламировал Невластно время над белокурой супругой героя, Диссы нарядов, что вкушает яблоки Идун в часы ночные. Дисы нарядов женщина, яблоки Идун, молодящие яблоки богини молодости Идун. Позволительно ли мне неожиданно раздался звонкий голос Эммы, побеседовать с послами герцога Роберта? олов запнулся рассерженно обернувшись он увидел что девушка выжидающе смотрит на роллу даже героям запрещалось прерывать скальда в минуту высокого вдохновения когда его устами говорят боги воскликнул он Эмма растерянно взглянула на скальда о прости меня олов но если ролла позволит я отойду и не стану мешать тебе а почему ты спрашиваешь позволение у меня насмешливо спросил роллу «Разве ты не невеста, Атли?» И он сделал знак, чтобы Олаф продолжал. Эмма расценила это как согласие, ибо Атли сейчас ни до чего не было дела. Он дремал, уронив голову на руки. Однако, едва Эмма стала подниматься, Атли внезапно схватил ее за локоть. «Выходит, я для тебя ничего не значу, Эмма!» Разъяренно прошипел он ей прямо в лицо. Девушка увидела, что глаза его налиты кровью.